Глава восьмая Элария уже полдня находилась на рабочем месте, когда зазвонил телефон, и в трубке раздался спокойный голос матери, сообщивший, что кузина нашлась, и сейчас она под присмотром врачевателей в центральной больнице. Говорящую даже заколотила от облегчения. Правда, Тора Тьяго, увидев потрясённый вид своей напарницы, переполошилась не на шутку. Переживания за Иларию и её пропавшую родственницу выбивали Тору из колеи. Пришлось отпаивать чаем бедную женщину, не до конца оправившуюся после болезни. «Что же ты сидишь?» — воскликнула она, более-менее придя в себя. «Немедленно езжай к родным. Я сама сообщу Торе Эрзе о твоём уходе». Тора Эрза Готард возглавляла всё книжное отделение. Восьмидесятилетняя женщина была довольно жестокой и хладнокровной личностью, не позволявшей себе сближаться ни с кем из подчинённых. И если честно, Лария могла понять её позицию. Управлять одним из самых крупных отделов Королевского архива — тот ещё труд и сплошная нервотрёпка. Но в то же время Железная Тора, как звали её за глаза, всегда входила в положение сотрудника, если причина была достойной. А ситуация с инфарией точно была одной из таких. Поблагодарив напарницу, Элария отправилась наверх, чтобы забрать верхнюю одежду и зонт. «Ох, Элария, девочка моя, какие чудесные новости!» Тор Литак родив возник у противоположной от очистительного шкафа стены. «Я искренне рад за твою кузину!» «Благодарю, Тор Литак!» Тихо ответила говорящая, кивнув призраку. Она привычно перешла на пониженный тон, используемый всегда, когда находилась в хранилище не одна. А после общения с Дором Хайвером его вовсе была довольно молчалива и задумчиво. Ей ещё крупно повезло, что Мерида в эти два дня практически не заглядывала в хранилище, вечно где-то пропадая. Иначе подруга заметила бы состояние Илларии и не отцепилась до тех пор, пока не узнала бы всей правды. А у говорящей не было никакого желания рассказывать о том, как она сглупила. Столько лет скрывала правду, и тут не утерпела и пошла против своих правил. За что и поплатилась. Но в тот момент Элария не особо задумывалась, что расспросы не помогут Кузине, просто хотела хоть какой-то определённости. Определилась, да так, что полночи не спала, раздумывая над своей участью. Нет, она не сомневалась, Тор Хайвер сдержит своё слово, по крайней мере до тех пор, пока ему будет требоваться её помощь. Элария надеялась, что потом сумеет сбежать. Даже решила разработать план, но от переживаний ничего толкового в голову не приходило — А с утра чувствовала себя такой разбитой. Да и погода не радовала. Дождь сменялся моросью, ветер проникал под одежду, стремясь выхолодить тепло тела. И в самом хранилище девушка так и не смогла сосредоточиться на плане. Сначала Тора Тьяга выпытывала подробности пропажи кузины. Потом долго сочувствовала бедной девочке, вынужденной пройти столь ужасное испытание моргом. А Элария неожиданно цинично подумала, что, зная её напарница о Даре Говорящей, точно бы так не переживала. Но потом, устыдившись таких мыслей, сбежала проверять бытовые артефакты. Через час поступил заказ на некоторые книги из отдела по расследованию убийств, и пока Элария обрабатывала его, старалась не представлять, что такое могло произойти, коли понадобился том по кровавым обрядам «Острова Хая». А сейчас девушка тем более не думала ни о чём, кроме как быстрее увидеться с кузиной и убедиться, что с ней всё хорошо. Поэтому в просторный светлый холл центральной больницы Илария входила порядком взволнованная. «В какой палате находится Энфария-сверк?» спросила она, подойдя к длинной стойке, за которой дежурили две медсестры в симпатичных светло-голубых халатах и кокетливых шапочках с небольшими полями. «Второй этаж, двадцать восьмая палата», — ответила одна из них, сверившись с записями. «Снимите, пожалуйста, верхнюю одежду в гардеробе». Элария поспешила в указанном направлении, где ей выдали белую накидку, которую нужно было надеть поверх платья. Руки слегка дрожали, девушка с трудом завязала шнуровку. На второй этаж она поднималась и вовсе с колотящимся сердцем. Нужная палата оказалась в конце коридора — Около неё, как и рядом с дверями ещё четырёх палат, дежурили жандармы. «Куда?» — недружелюбно вопросил высокий плотный мужчина с пышными усами. «Мне сказали, что в этой палате моя кузина. Инфария сверг». Иллария нервно потёрла ладони, отчего цепочка ремешок на сумочке жалобно звякнула. «Документы!» — всё так же строго потребовал жандарм. «Рабочее удостоверение подойдёт? К сожалению, я...» «Да», — перебил он и нетерпеливо протянул руку. Когда говорящую всё же пропустили в палату, она уже успокоилась. Что было очень хорошо, учитывая присутствие тёти Роринды, держащей инфарию за руку и постоянно прикладывающей платочек к глазам. Мать Ларии стояла у окна и никак не комментировала происходящее, предоставив племяннице возможность самой успокаивать родительницу. «Инфария». В голосе сквозило облегчение, словно говорящая только сейчас поверила в реальность спасения родственницы. «Элария!» Одновременно с ней радостно воскликнула девушка, глядя на неё как на спасительницу. Видимо, тётушка Роринда успела замучить дочь опекой. Подойдя к койке, Элария ободряюще улыбнулась и взяла кузину за руку, стараясь не замечать недовольства в глазах тёти. За эти дни говорящая окончательно осознала, что не виновата в случившемся. Наверняка тетя придерживалась другого мнения, но с этим ничего не поделаешь. Как ты себя чувствуешь? Элария с тревогой вгляделась в осунувшееся лицо. Все в порядке, заверила Энфария и искренне улыбнулась. Они не сделали мне ничего плохого, твердили, что я самое ценное их приобретение. На несколько секунд малахитовые глаза девушки заволокло страхом, лицо стало еще бледнее. Жаль, что так повезло не всем. Говорящая лишь вздохнула, поняв, о ком думает кузина. О несчастной, которую Илария встретила в морге. Только сейчас она в полной мере осознавала, что всю ту мерзость Энфария видела собственными глазами. Погладив её по слегка растрёпанным льняным волосам, Говорящая сипло сказала. — Я так рада, что с тобой всё хорошо. — О, это всё благодаря твоему другу! — живо воскликнула Энфария. — Моему другу? — Да, Тору Шану Хайверу. К лицу прилила кровь, и девушка терялась в догадках, из-за чего именно. Смущение, что одного из самых завидных женихов назвали её другом, или от испуга, капельки злости на себя и непреодолимого желания, чтобы ледяному дракону отшибла память. Не всю, только о нескольких часах общения в морге и после него. «Он просто мало знакомый мне человек», — поспешила заверить Иллария. «И что же такого сделал этот Тор?» поинтересовалась Тора Сантра, вновь бросив какой-то подозрительный взгляд на дочь. «Ох, тётя, это было великолепно!» — восторженно заявила Энфария, совершенно перестав походить на себя прежнюю, тихую и спокойную. Он затесался к работорговцам под видом одного из них, наложив на себя иллюзию. К сожалению, среди наших похитителей оказался маг иллюзий, владеющий даром лучше Тора Хайвера и почти сразу раскрывший обман. «О, Вечный, этот Тор подверг вас такой опасности!» — воскликнула Тора Раринда и сжала руку дочери. «Как так можно?» «Мама, он спас нас!» — мягко напомнила Энфария. Когда к нему присоединились его люди, Тор Хайвер накрыл всех пленниц щитом, а сам отбивался от четверых мужчин одновременно. «Но «Ну он ведь ледяной маг!» — напомнила Тора Сантра, изучая свои руки. «Мог бы просто всех заморозить». «Не мог». Инфария покачала головой. «Я слышала потом его разговор со своими людьми. Могли пострадать военные, которые пришли к нему на помощь. Его даже ранили». «Сильно?» — вырвалась у Иларии, а затем мелькнула мысль хоть бы по голове». «Нет, руку зацепила». «Жаль», — подумала говорящая и сразу же устыдилась своих желаний. Хотя потеря памяти определённо облегчила бы жизнь Иларии. «Кстати, оказалось, что работорговцы ждали ещё один караван с людьми», продолжила рассказ Анфария, поправив подушку и устроившись поудобнее. Но его на подходе перехватили другие военные. Там пленных было значительно больше, и они тоже не пострадали. «Мама, когда меня уже отпустят?» Резко перешла она на другую тему. «Когда врачеватель скажет, что с тобой всё хорошо», ответила та и поджала губы. «В тот же день покинем столицу и вернёмся домой». «Но я же приехала поступать», — мягко напомнила Энфария. «Хватит, напоступалась. Это ещё твой отец всего не знает, как всегда занятый своими делами. А ты, если уж так хочешь учиться, поступишь у нас». «Но у нас и некуда. Проще замуж выйти», — растерялась девушка и немного испуганно посмотрела на кузину. «Ещё лучше», — возликовала Тора Раринда. «Я уже присматривала тебе подходящую партию, но уступила желанию учиться. А теперь всё, хватит. Я больше не вынесу таких потрясений». Лария видела, что кузина жаждала возразить, но всё же сумела сдержаться, и, если честно, могла понять обеих, тётю даже в большей степени. Говорящей самой хотелось отправить девушку назад, под присмотр толпы родственников. Но стремление тёти выдать дочь замуж против её воли Притила и подталкивала помочь кузине уговорить мать не спешить замужеством. Ну а поступление можно отодвинуть на следующий год. Как раз за это время всё немного позабудется, эмоции улягутся. И только гневный взгляд тётушки Роринды останавливал Эларию от опрометчивого поступка. И когда молчание в палате затянулось, а кузины почувствовали себя неуютно, дверь открылась, явив Тора Шана Хайвера во всей высокомерной красе. Нет, Лария не преувеличивала и не была к нему несправедлива. Лицо начальника отдела внутренних расследований буквально излучало надменную аристократическую холодность. Девушка отступила к стене, и пусть шажок был небольшим, он не остался незамеченным. А серые глаза, способные, казалось, замораживать, посмотрели на неё с укором. И Лария даже устыдилась, но тут же одёрнула себя, сделав вид, что ничего не поняла. «Доброго вечера, Торы и Тори», — поприветствовал их персональный ужас говорящий. «Я привёл следователя, чтобы взять показания у Тори Сверк. После этого упоминания Элария обратила внимание на второго мужчину, одетого в стандартную синюю форму жандармов. Правда, китель был расстёгнут, а светло-русые волосы слегка взъерошены купе с темными кругами под глазами и полопавшимися капиллярами, окрашивающими белки в розовый цвет, создавалось впечатление измотанного службой и давно нормально не спавшего человека. «Старший следователь Минг Версев», — представился он и слегка поклонился. «Я же, с вашего позволения, ненадолго заберу Тори Рязнак, сказал ледяной маг. «Вот и пришла расплата», — печально подумала Элария, но, как ни странно, прежнего ужаса не испытала. Возможно, смирилась с участью несчастной помощницы такого известного человека. Знать бы ещё, в чём будет состоять эта помощь. «Энфария, я зайду к тебе позже», — пообещала она и вышла вслед за мужчиной. «Здесь недалеко есть прекрасный ресторан», — сообщил Торшан, когда они вернули накидки и получили верхнюю одежду. «Думаю, вам интересно узнать о ходе расследования, а там нас никто не побеспокоит». Вы правда всё мне расскажете? не поверила Элария. Не всё, расследование ещё только начато, но кое-что пояснить могу. Идёмте. Они вышли из здания больницы на улицу, и говорящая поморщилась от брошенных в лицо холодных капель. Ветер и дождь. Что ещё может быть ужаснее в осеннюю пору? Потом вдруг стало неожиданно тепло, потоки холодного воздуха куда-то исчезли. И только тогда Элария вспомнила, что рядом с ней один из сильнейших магов королевства, даром что ледяной. Вспомнила и позавидовала. Ее дар лишал девушку возможности пользоваться хоть какими-то заклинаниями, словно общение с при... словно общение с призраками высасывало из нее всю силу. Поэтому всегда считалось, что Тори Элария Резнак лишена способностей к магии. Это вызывало и некоторое неудобство например, невыполнимость бытовых заклинаний, даже самых примитивных и доступных всем магам. Ну, кроме подпадающих под классификацию «особенной», то есть имеющих специфические свойства, редко передающиеся по наследству, зато способные в стихийном порядке просыпаться у совершенно разных людей. К таким принадлежал и дар говорящих. «Здесь недалеко», — пояснил Шан и предложил опереться на локоть. «Прогуляемся?» «Конечно». Элария немного робко положила ладонь на тёплую ткань мужской куртки. Шли действительно недолго, каких-то пять минут в комфортных условиях магического кокона, защищавшего от непогоды. Увидев, к какому зданию они подошли, девушка тихо выдохнула. Стоило бы догадаться, что торша Анхайвер Хайвер ходит только в такие неприлично дорогие заведения. Положение обязывает. «Поверьте, здесь хорошо кормят». Неправильно оценил её заминку ледяной маг. Посмотрев на вычерную вывеску ресторана «Королевская линия», Элария тихо хмыкнула. Попробовали бы здесь кормить плохо, за те деньги, которых стоили блюда от одного из лучших шеф-поваров королевства. Вот только порции. Конечно, говорящая ела не так уж и много, но, разглядывая фото в одном из журналов, рекламировавших заведение, поняла, что разорилась бы, пытаясь утолить голод. Они практически поднялись по ступеням до двери, около которой ожидал швейцар в обшитой золотым галуном тёмно-красной ливреи. Как краем глаза Элария уловила вспышку, обернулась, и вспышка вновь ослепила глаза. "Настолько что запечатлели?" неуверенно пробормотала Элария, входя в холл ресторана. Да, кивнул Торшан и немного нахмурился. "Для вас это большая проблема? Даже не знаю." Элария приняла помощь мужчины, сбрасывая ему на руки свой кашемировый пиджак. «Просто не понимаю, зачем». О. щеки Щёки обдало жаром, взгляд сам собой опустился в пол. То, что её обыкновенную служащую Королевского архива могли принять за очередное увлечение Тора Хайвера, определённо смущало. «А если фото увидит мама или тётя?» «Знаете, а это даже хорошо!» – неожиданно расслабленно произнёс ледяной маг. «И что же в этом хорошего?» — не поняла Элария. «Тор Хайвер, мы рады видеть вас и вашу очаровательную спутницу», — поприветствовал мужчину Метродотель. «Это честь для нашего заведения». «Благодарю», — немного рассеянно отозвался Торшан. Кажется, его мысли полностью захватила некая идея. «Вы желаете столик или...» — услужливо начал Метродотель. «Кабинет», — всё так же рассеянно ответил Мак. Потом, подумав, добавил. «С видом на зимний сад?» «Конечно». Заверили его и пригласили следовать за собой. Из холла, отделанного в постельных тонах с золотой лепниной, их провели сначала в просторный зал первого этажа. Тёмный паркет, чуть более светлые панели и зелёно-золотая шелкография на стенах. Вокруг столов со слепительно-белыми скатертями, поверх которых лежали зелёные прямоугольные салфетки, расставлены мягкие диваны. Всё здесь так и кричало об уюте и расслабленности, располагая к неспешной беседе в приятной компании. Бросив взгляд наверх, Элария еле заставила себя двигаться дальше, а не пожирать глазами произведения искусства, называемые «хрустальными люстрами». На втором этаже находились кабинеты, расположенные настолько хаотично, по мнению девушки, что помещение напоминало лабиринт. И, судя по всему, дело не обошлось без расширения пространства. Сопровождающий бодро вел их вперед, петляя между коробками кабинетов. Чем дальше они шли, тем больше Элария задумывалась, как же они найдут путь назад. «Торхайвер», — позвала она спутника. «Да». Откликнулся он, выныривая из своих мыслей. А как мы выйдем отсюда? Элария немного смутилась. За большие деньги? Мгновенно ответил Мак. Говорящая удивленно охнула, но заметив, как красиво очерченные губы слегка подрагивают в попытке сдержать улыбку, возмущенно фыркнула. Я рад, что вы больше не боитесь меня. Склонив к ней голову, прошептал Торшан. Они как раз дошли до нужного им кабинета поэтому девушка промолчала. Да, слепящего страха не осталось, она могла адекватно реагировать на слова и поступки мага, но настороженности и опасения никуда не делись. И если бы Тор Шанхайвер неожиданно забыл о её существовании, Илария была бы невероятно счастлива. Митродотель покинула их, как только посетители прошли в комнату. Дверь тихо закрылась, отрезая от внешнего мира. Говорящая шагнула к столу и с любопытством осмотрелась. В первую очередь внимание привлекло панорамное окно во всю стену, за которым находился зимний сад, радующий глаза яркой зеленью южных растений и разноцветием экзотических орхидей. Глядя на эту красоту, как-то забывалось, что на улице наступила самая промозглая пара года. «Не хотите присесть?» — отвлёк её от созерцательного транса Торшан. Элария кивнула, с облегчением заметив около стола удобные стулья с высокой спинкой. Морально не была готова сидеть рядом с магом на диване. Девушка очень надеялась, что у Тора хватит так-то сесть не рядом с ней, а напротив. Поэтому, когда маг, словно подслушав мысли, сел так, как ей того хотелось, Элария воспряла духом и с удовольствием взяла в руки бордовую папочку. Чтобы открыть, посмотреть на первую попавшуюся позицию, скользнуть взглядом к цене и отложить меню, решив, что не так уж и голодна. Торшан усмехнулся, забрал папку и, найдя нужную страницу, вернул её девушке. «Вам стоит попробовать запечённую форель в лимонном соусе, салат свержень, а из вин...» «Я не пью», — поспешно сказала Элария. «Совсем». «Тогда безалкогольные коктейли», — предложил ледяной маг, перевернув страницу, а говорящая посмотрела на него почти влюблённым взглядом. Он был первым человеком, который не стал настаивать и выспрашивать, как ей, бедняжки, живётся без расслабляющего бокальчика вина. Такое сочувствие изрядно злило Эларию, словно без ежедневной порции алкоголя и жизнь не мила. А на десерт... Торшан замолчал и, осмотрев то, что не было скрыто столом, поинтересовался. «Надеюсь, вы не на диете?» Она едва ли не сказала с гордостью, что может позволить себе есть абсолютно всё, но сдержалась и ограничилась коротким «нет». «Тогда вам должны понравиться кремовые пирожные. Местный шеф-повар готовит просто изумительно. Определённо на том же уровне, что и мой повар. Но я никогда в этом не сознаюсь ни ему, ни Тори Нате». «Почему?» — удивилась илария «Не хочу, чтобы в порыве гнева меня отравили», — понизив голос, доверительно шепнул Торшан Хихикнув, говорящая тут же попыталась принять серьёзный вид. Ледяной мак облокотился о стол, попирая правила приличия, и подбородок упер в сцепленные в замок руки. В серых глазах светился исследовательский интерес. Помолчав, он проникновенно заявил. «Я добьюсь, чтобы вы непринужденно смеялись в моём обществе». «Зачем вам это?» — выдохнула Элария и вжалась в спинку стула. «Вот только этого не хватало». «Неприятно, когда красивая Тори смотрит на тебя с настороженностью и страхом». «Вы считаете, для этого повода нет?» Настроение стремительно портилось. Небольшая лёгкость, промелькнувшая в их общении, быстро испарилась. И Элария вновь захотела оказаться как можно дальше от этого человека. «Я уже говорил, что не причиню вам вреда», — напомнил Торшан. «Но могу понять ваше недоверие», — поэтому предлагаю сделать заказ, а я расскажу, как ваша кузина пропала». Вызванный официант принёс комплимент от ресторана, шоколадные пирожные в форме звезды и две чашечки безумно ароматного кофе. Приняв заказ, молча удалился. «И как же инфария попала к рыботорговцам?» напомнила Элария, вдыхая терпкий запах напитка. «Вам не повезло с извозчиком, а вообще ваша карета стала первой жертвой в новой схеме». В новой? Да, до этого работорговцы промышляли на окраинах королевства, очень редко забираясь дальше. Но в этот раз они решили провернуть наглую схему, подгадав похищение под осенний сезон спаривания. Кстати, должны были похитить вас обеих, но, как говорится, первый опыт — это тебе неровный тракт. Когда сообщники возницы добрались до нужного района, увидели только вашу кузину и решили воспользоваться удобным случаем. Вокруг не оказалось ни души. «Торговая улица всегда довольно оживлена», — Элария покрутила в руках фарфоровую чашечку. «А тогда словно вымерли все». «Неудачное стечение обстоятельств», — сочувствием в голосе пояснил Торшан. «Но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. То, что схватили лишь Тори и Фарию, стало счастливым случаем не только для неё, но и для других пленников. Именно благодаря вашему дару мы сумели так быстро напасть на след работорговцев». Элария удивилась, но поняла, что маг прав. Если бы их схватили вдвоём, то вполне возможно, они до сих пор находились бы в плену. И ещё неизвестно, сумели бы им помочь, или же девушкам пришлось бы влачить жалкую жизнь рабынь. «Хорошо, что их поймали», — говорящая несмело улыбнулась. «Не всех», — признался Тор Шан. «Арестованные принадлежат к одному печально известному клану, специализирующемуся на похищениях и торговле людьми». Но теперь им займётся особый отдел, который как раз и ловит работорговцев. И всё же я благодарна вам за спасение кузины. И за то, что... Не выдали, не бросили в тюрьму, не убили на месте. Она была благодарна за всё сразу, но под ироничным взглядом ледяного мага не смогла закончить предложение. «Как любит говорить один из моих информаторов, баш на баш», — хмыкнул Торшан. Элария уже приготовилась выслушать, для чего ему понадобилась говорящая с призраками, но дверь открылась, и молчаливый официант вкатил столик, заставленный заказанными блюдами. Пришлось прерваться, ожидая, когда их оставят одних. Да и блюда выглядели чудесно, куда лучше, чем на фото из журнала. Порции были нормальных размеров, а не эфемерных. Теперь можно быть уверенными, голодными они отсюда не выйдут. «Единственное, что волновало девушку, сколько стоит нестандартные по размеру блюда». Заметив её удивлённый взгляд, Торшан улыбнулся. «Меня здесь любят и ценят, так же, как и отца с братом. Знают, что мы приходим сюда поесть, а не понюхать». Элария пожала плечами. «Если семейству Хайвер хочется выбрасывать состояние за еду, то кто она такая, чтобы переживать об этом?» «Чем могу вам помочь?» спросила, желая быстрее узнать, зачем ему понадобилось говорящая с призраками. "Я хочу, чтобы вы узнали у привидений, что происходит в Столичной академии магии", ответил Торшан и отложил столовые приборы.